Вернувшись домой, я принялся обдумывать сюжет трогательной истории, но ничего подходящего на ум не приходило. Комического сколько угодно, хоть отбавляй. Даже голова затрещала под бурным наплывом смешных представлений и положений. Если бы для отвлечения этого ужасающего прилива я не погрузился в последний номер Панча, нашего наиболее популярного юмористического журнала, то право мог бы с ума сойти. Нет, по-видимому, и сегодня мне не удастся вызвать у себя патотического настроения, говорил я себе. Значит, ни к чему и насиловать себя. Посмотрим, что будет дальше. Спешить особенно некуда. Времени впереди ещё много, успеется. Я ожидал, что на меня найдёт вдохновение, дух о скорби и печали. Но вместо того, наоборот, я как нарочно с каждым днём проникался всё большим и большим весельем. Смешные сцены всё время всплывали в моём воображении, и я мог бы наполнить ими рождественские номера всех выходящих в Лондоне юмористических изданий. В середине августа я почувствовал, что если мне в течение двух оставшихся недель этого месяца не удастся нагнать на себя хандру, то в рождественском номере еженедельника Не будет ничего, что могло бы заставить трепетать от жалости сердца британского общества, и тогда навсегда померкнет слава этого популярнейшего журнала для семейного чтения. В те дни у меня еще была совесть. Раз я дал слово, что к концу августа напишу трогательную историю, я чувствовал себя обязанным сдержать это слово во что бы то ни стало, ценой у каких бы то ни было жертв. только смерть или полное умственное расстройство могли мне помешать. Зная по опыту, что несварение желудка способно довести до чернейшей меланхолии самого отъявленного весельчака, я начал питаться варёной свининой, ёрчилскими пудингами, жирными паштетами, за ужином съедал огромную порцию салата из омаров. Но этот режим питания подействовал только в том смысле, что у меня появились ночные кошмары. Мне снились лазающие по деревьям слоны и пляшущие церковные старосты. И я просыпался от гамерического хохота. Но так как расположение к смеху у меня было и без того слишком много, и именно с ним мне и хотелось бороться, то я бросил всякие желудочные эксперименты и принялся с ожесточением читать целую кучу трогательных историй, написанных другими. Но и это не помогло. Расчитанная на трогательность маленькая девочка в Уотвардском рассказе нас семеро только раздражала меня так, что я готов был поколотить эту девочку. Чувствительные морские разбойники Байрона заставляли меня зевать. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, Я радовался и не верил словам автора, что с минуты смерти этой девушки её жених никогда уже больше не улыбался. Наконец я прибег к ещё к одному средству, которое показалось было мне наиболее подходящим к данному случаю. Пересмотрел всю свою собственную литературную стрипню. Однако и это средство оказалось бессильным навеить на меня грусть в такой мере, чтобы создать прочное настроение. Тогда я собрал гору классической мировой сентиментальной литературы и с храбростью отчаяния погрузился в её недра. Это немножко понизило было моё жизнерадостное настроение, но не в нужной степени и не надолго. Положение становилось критическим. В субботу предпоследней недели августа я пригласил к себе старого певца грустных былин и баллад. Старик добросовестно старался заслужить те 5 шиллингов, которые попросил у меня как плату за свой труд. У него оказался огромный репертуар английских, шотландских, ирландских, валлийских и даже немецких, конечно, в английском переводе, жалобнейших баллад, способных тронуть самые каменные сердца, но только не мою. Вместо того, чтобы впасть в тихую грусть, как можно было ожидать. Я готов был пуститься в пляс под мелодичные звуки и чувствительный слова певца. Ноги мои сами собой выделывали эксцентрические движения и замысловатые викрутасы, особенно в самых патетических местах какого-нибудь Олд Робина Грея. В начале последней недели я снова отправился к издателю еженедельника и откровенно высказал ему что в данное время я положительно не в состоянии написать что-нибудь трогательное рассказал я и о своих неудачных попытках настроиться на нужный лад не понимаю какой вам ещё нужен особенный лад воскликнул издатель внимательно выслушав меня вам с вашим талантом стоит только сесть да и написать на любую тему ведь так вы всегда и делали до сих пор Что же случилось с вами именно теперь, э, как бы это сказать, ну такого, что парализовало ваше перо, что ли? Мало ли тем подходящих для грустных рождественских рассказов. Например, вот хоть это. Молодая девушка безнадёжно любит молодого человека, который уезжает за море и не только долго не возвращается, но и не даёт о себе никакой весточки. А девушка всё ждёт, дождёт да его и не выходит замуж, хотя ей делаются самые блестящие предложения, и потом умирает со своей невысказанной тайной. Разве это не приходило вам в голову? Приходило, ответил я немножко раздражённый. Неужели вы думаете, что я уже не могу? Так разве это не годится? поспешил прервать меня издатель. Конечно, не годится. В наше время весь мир стонет от несчастливых супружеств, а вы хотите, чтобы ваши читатели стонали от жалости к девушке, которой благополучно удалось избежать несчастья, возразил я с ещё большим раздражением. Хм, промычал издатель. А если взять, например, ребёнка, который подавал большие надежды, и вдруг умирает? Ну и слава богу, воскликнул я. Что же в этом трогательном Детей повсюду такая уйма, что хоть беги из-за них на край света. Сколько с ними хлопот и возни! Поняв, что писать трогательные истории о влюблённых девицах и умирающих детях я не расположен, издатель спросил: не возникало ли в моём воображении представления о дряхлом одиноком старце, который в рождественский вечер плачет над грудой пожелтевших писем, начертанных давно уже исстлевшей любимой рукой? возникало, ответил я. Но я тотчас же отмахнулся от этого старика, как от сентиментального идиота. Так напишите об умирающей собаке, продолжал издатель. Публика любит трогательные истории о собаках, жертвующих жизнью ради спасения хозяев от разбойников или, ну, это уже не рождественская тема, прервал я. Остановились было на теме об обманутой девице. но оставили и эту тему как негодную в журнале Семейного чтения. Ну так пусть ваша голова отдохнёт несколько дней, а потом, наверное, к вам само собой явится настоящее вдохновение, решил издатель. Мне бы не хотелось обращаться к Женксу, хотя он и считается специалистом по трогательной истории. У него всегда такие сильные выражения, которые не по вкусу нашим читательницам. непременно рассчитываю на вас и даю вам ещё 2 недели срока.